Нара Эльза Диарс, моя непосредственная начальница и заведующая лабораториями, предсказуемо оказалась ариаткой. Высокая и худощавая, с чёрными прямыми волосами до плеч и тёмно-серыми глазами, весьма миловидная и улыбчивая. Она заставляла ариатов, пока мы шли по коридору, оглядываться ей вслед. Я же старалась быть незаметной, бросала взгляды на сотрудников «Звёздного ветра» украдкой. «Когда у нас появляется кто-то новенький», Они всегда проявляют излишнее любопытство, заметила Нара Эльза, кокетливо поправляя волосы и улыбаясь проходящему мимо Ариату. Тот смутился, покраснел и споткнулся на ровном месте. Но тут же выдохнул и поспешил скрыться за очередным поворотом. "Это что сейчас было?" не выдержала я. "У меня есть способности к менталистике, но минимальные", улыбнулась Эльза. Почему-то некоторые мужчины в нашем офисе об этом забывают и позволяют себе в моём присутствии не всегда приличные мысли. И потом, разумеется, удивляются, почему же получают в ответ то же самое. Хм. Распрашивать подробнее я, разумеется, не стала, но порадовалась, что мои щиты крепкие, и просто так их снести и проникнуть в мои мысли у любого с уровнем способностей ниже 3 не получится. Да и вмешательство я моментально почувствую. «Только интересно, эта самая Нар-Эльза такая деликатная и пока сдерживает своё любопытство? Или всё же Маркус предупредил её на мой счёт?» «Маркус, я полагаю, вам ничего особого о нашем исследовательском отделе не рассказал? Лишь с одарёнными познакомил, верно?» «Да». Вдаваться в подробности я, разумеется, не стала. «Вы неплохо продержались там». Эрика вон после того, как один раз пообщалась с Нардиаром, неделю в обморок при его виде падала. Авена ра Кассандра ничего, среди трёх сильнейших выстояли. Я от растерянности хлопнула глазами и споткнулась. Ну, как сказать? Выстояла, а это точно не про меня. Но разочаровывать свою непосредственную начальницу и рассказать, какое сильное впечатление на меня произвёл Шархат, так что кабинет не уцелел. Я не стала Дайнари Эльзе, как и кому-то ещё в Звёздном ветре, не обязательно знать, что уровень моих способностей третий, и что обмороки мне грозят совсем по другой причине. Рассказывать об этом нюансе я тоже не собиралась. Догадывалась, как изменится ко мне отношение тех, с кем придётся работать, узная неправду. Все последствия просчитать даже не пыталась. Для меня они будут совсем катастрофичными. Эльза резко обернулась, уставилась на меня и уточнила: "Если всё же соберётесь падать в обморок, то лучше в комнате отдыха. Там хоть есть удобный диван, да и талис на подхвате". На полном серьёзе заметила она. "Со мной всё в порядке", заверила я изо всех сил сдерживая нервный смешок. И подумала, что если кому-то и будет грозить обморок, то моим новым коллегам. И это они ещё не знают, что я с Ронтара Мне даже захотелось прикупить для них успокоительных капель на всякий случай. Наконец, после переходов по лестницам и коридорам, лифт оказался постоянно кем-то занят. Мы добрались до исследовательского отдела. Наши кабинеты, лаборатории и оранжереи расположены под самой крышей. Нар Маркус сказал, раз постоянно проводим исследования, если после каких-то наших опытов не выдержат Противовзрывоное и разрушающее покрытие крышу починить проще, чем всё здание, заявила Нар Эльза, подходя к мощной бронированной двери. Едва она прикоснулась к поверхности рукой, по ней пошли бело-голубые волны, и вскоре автоматический женский голос сообщил, что идентификация пройдена. Эльза может войти. Теперь вы, Нара Кассандра. Нар Маркус уже внёс изменения в защитный контур пояснила она, исчезая в бело-голубой волне, которая появилась вместо двери. Я вдохнула поглубже и последовала примеру Нары Эльзы. Незнакомая энергия коснулась меня и тут же отпустила, открывая доступ. В наш отдел есть доступ не у многих, заметила Эльза, и двое я оказалась в небольшой гостиной. Уютные бежевые диванчики, невысокие столики, на стенах цветы в горшках и зелень. Стены белые, напоминающие пчелиные соты. В них располагалось несколько дверей. Но вы должны знать, что у Ариата с третьим уровнем способностей он точно имеется. Тихо закончила моя начальница, словно желала предупредить о возможной встрече с кем-то из них. Я кивнула, принимая эту информацию как само собой разумеющееся. Слева у нас расположены кабинеты и примыкающие к ним лаборатории. Посередине Нара Эльзы кивнула на одну из дверей. Аренжерия, справа жилые помещения. Ариаты остаются здесь и на ночь? уточнила я. Сами понимаете, Нара Кассандра. Есть исследования и опыты, которые необходимо отслеживать по часам. Мы не можем подвести заказчиков, которые платят за нашу работу деньги. И относимся к делу ответственно и серьёзно. А помощников и стажёров Нар Маркус не берёт. Да, он бы с радостью, но, учитывая, что в «Звёздном ветре» работает Нар-Диар, а теперь ещё и Нар-Шархат, желающих поработать у нас немного. Так что мы, пусть и небольшим составом, но зато всегда при деле». Эльза улыбнулась вполне доброжелательно, но почему-то от её взгляда мне стало в разы холоднее. «Пойдёмте, познакомлю вас с двумя коллегами, а после покажу рабочее место». Его, если что, можно переделать по вашему желанию. Спасибо. Пространство делилось на несколько кабинетов. К ним присоединяли и зоны, напоминающие всё те же пчелиные соты, но отгороженные энергетическими перегородками. В них располагались лаборатории, где и производились опыты и эксперименты. Привычно, в общем-то. У меня на Луандре в Космической академии была похожая организация пространства. Разве что тут технологии намного круче. Большая часть кабинетов пустовала, было занято только трезнех. Один явно принадлежал Нар Эльзе, судя по тому, что над рабочим столом постоянно мелькали голограммы и какие-то схемы и таблицы. В двух других работали ариаты. Знакомьтесь, Нара Кассандра Гранина, космоалхимик. Представила меня Эльза, и я приветливо улыбнулась исследователям. Эрика Хорст Работает с самыми различными минералами, металлами и их сплавами. Проводит всевозможные исследования, тестирования и анализы, которые требуются заказчикам. Представила она симпатичную девушку лет двадцати пяти. Голубоглазая, светловолосая, с хрупкими чертами лица. Она казалась сказочной феей, на которую случайно надели белые халаты и огромные очки. Последние, кстати, стоили немалых денег. Специальные программы, кое их насчитывали более 60, позволяли менять их в зависимости от цели исследования. Тут не нужны ни микроскопы, ни сверхчувствительные сенсоры. В нашей космоакадемии такие были всего одни, и пользоваться ими мне доводилось лишь дважды. Постоянно создавалась очередь едва ли не на полгода вперёд, а то и больше. Рада познакомиться, кивнула она. Тут в одной из лабораторий присоединённых к её кабинету раздался оглушительный взрыв. Девушка подскочила, ойкнула и со всех ног помчалась внутрь. Восьмисантиметровые шпильки, которые застучали по полу, поразили меня до глубины души. Как она на них не просто стоит, но ещё и бегает? Наверное, опять у неё лжи огни цвета попались, вздохнул мужчина средних лет, одетый в космокомбинезон. Короткие светло-русые волосы торчали ёжиком. Черты лица по-мужски суровые, а фигура мощная. На сдаётся он много тренируется или же когда-то был военным. Это Талис Рифт. Занимается магнитными и индукционными полями. Защиту, которую вы проходили при входе, разрабатывал именно он. А внедряли её они вместе с Нормаркусом, закончила Эльза. Тал, у меня лётные исходы. Вдруг раздался громкий голос Эрики прямо над нами. Сейчас принесу, коротко отозвался он. Повернулся, посмотрел на шкаф, и тот открылся. Из него вылетел приличный контейнер с льдом и на огромной скорости понёсся к двери, ведущей в нужную лабораторию. Проскользнул через защиту, и спустя несколько секунд над головой раздался голос Эрики, сыпавшей ругательствами. Оказалось бы, девочка Адуванчик, хрупкая, беззащитная «Ну-ну, сдаётся, Нар Маркус не берёт в звёздный ветер никого случайного. Тот же Талис способен к телекинезу». Эльза покраснела, пробормотала, что заглянет к Эрике, и исчезла в лаборатории. Мы с Талисом остались вдвоём. «Ты не удивилась, что я двигаю вещи силой мысли?» — улыбнулся он. «Сама со способностями. Ничего, что я на «ты». У нас тут все так обращаются. И обычно по имени, чтобы не усложнять. Хорошо, давай на ты и по имени. Сдалась я. Для друзей я просто кас. А я для друзей тал. Так у тебя есть способности? Есть. Вот уж не думала, что когда-нибудь доживу до того момента, когда кто-нибудь посмотрит на меня не как на неведомую зверушку, которую как минимум нужно опасаться и держаться от неё подальше, а с любопытством. Я могу составлять сложные формулы, просто увидев вещество и предмет и чувствую любую энергию, могу ей управлять». О подробностях распространяться не стало. «Ого!» — уважительно присвистнул он и посмотрел на меня с ещё большим интересом. Но расспросить ни о чём не успел, появились Эрика и Эльза. Первая — в запачканной одежде, вторая — в идеально чистой. Будто были в разных местах, или же Эльза просто не попала под волну взрыва. Тало кратко бросил взгляд на Эрику, но волна энергии, которая плеснула от него, сказала совсем о другом. Браво моему исследователю, если я не ошибаюсь. Безумно нравится хрупкая фея. В чувствах самой девушки разобраться не получилось, слишком мимолётными они были. Она наделась, что новым коллегой будет мужчина. Хмыкнула Эльза, но тут же махнула на девушку, поспешившую переодеваться, рукой и повернулась ко мне. Нарка На Сандра, выбирайте себе любое подходящее помещение и обустраивайтесь. Талис, объяснишь, как создавать мебель и всё необходимое для работы? Конечно, Эльза. Начальница исследовательского отдела исчезла в своём кабинете. Часть стен стала матовой, и рассмотреть, что у неё там происходит, теперь было невозможно. Смотри, Кас, как всё просто. Подходишь к любой стене, прикладываешь ладонь, Он сделал, что говорил, и по поверхности от места соприкосновения пошли круги, расширяя пространство. Ух ты, не слышала ни о чём подобном. В стены встроены крупицы уникального сплава. Ты же уже обустраивала служебную квартиру. Да. Принцип тот же. Копаешься в настройках, выбираешь нужное. А на стены необходимо положить руку, чтобы расширить или сузить пространство. Ого, ещё так можно выбрать температурный режим, вариант защиты пространства. Обычно у остальных отделов в этом необходимости нет, но мы часто пользуемся. Тут Талис Оналиар пришло сообщение от Эльзы, и он ушёл к ней в кабинет. А я повозилась с настройками, организовывая себе кабинет и лабораторию. Когда с этим закончила, открыла на Лиаре файлы от Нара Маркуса. Первый заказ создать ускоряющую настойку. Сам эликсир был несложным, но вот насколько именно по времени он будет увеличивать скорость того, кто его использует, зависело от таланта алхимика. Зелье требовалось для ариатов, занятых в спасательных службах. Оно вполне могло помочь спасти им немало жизни и уберечь свою. Второе задание требовалось блокиратор на один конкретный запах для кошек с планеты Касардар. Приближалось цветение валерианы в избытке покрывавшей планету. И животные в этот момент становились неуправляемыми. Здесь придётся повозиться, но я должна справиться. Всё же именно по блокировкам я и писала дипломную работу. "Так а где вы берёте нужные компоненты для эликсиров?" поинтересовалась я. "Седьмой отсек", отозвался он. "Спасибо. Может, тебе ещё какая-то помощь нужна?" У нас в отделе должен быть специалист, который отвечает за информацию. Но Нар Маркус пока никого не подобрал. Помогаем друг другу как можем». «Думаю, пока сама справлюсь», — ответила быстро. «Удачи. Если что, обращайся. Спасибо». Дальше я полностью увлеклась первым заданием. Ушла в работу настолько, что очнулась только к обеду. Потуличишься тут как же, когда у тебя на ладони окружи 27 разных ингредиентов и подпитываются семью видами энергии, взятыми у разных элементов. Собралась уже отправиться поесть, как на лиаре высветился Нор Маркус. Ответила на вызов. Узнала, что второй заказчик требует эликсир пораньше. Будет на аряте через 3 часа. И снова отправилась в лабораторию. В соседней, забыв про всё на освети насилась Эрика, у которой взрывались камни. В итоге обед нам обоим жалевший принёс Талис, и мы с четверть часа пока ели провели в относительном спокойствии. Взрывы, раздающиеся за защитным куполом, установленным Талисом, уже никого не смущали и не пугали. Но вихри энергии, созданные мною, поглядывали с любопытством, но ни о чём не расспрашивали. Оставшееся время я провела в лаборатории, смешивала, выверяла формулу, тысячу раз вспотела, боясь за результат. Всё же времени было маловато, но с заказом справилась. Когда я зашла в кабинет начальника, Нар Маркус меня уже ждал, как и заказчик. Приветливо поздоровалась с темнокожим мужчиной с раскосыми глазами. Чёрные с фиолетовым отливом волосы у него были заплетены в несколько коз. На кончиках поблёскивали драгоценные камни. Одет в лёгкую тунику и свободные штаны. Я уверенно прошла к столу и поставила флакон с эликсиром. Сейчас я чувствовала себя гораздо лучше, потому что была в своей стихии. Но инструкцию по применению дать не успела. В кабинет на Армаркуса вошёл Шархат и меня окатило огнём от макушки до пяток. Мда. Пожалуй, насчёт идеи не встречаться с этим мужчиной, я погорячилась. У меня практически нет выбора. Шархат поздоровался, но присаживаться не стал расположился неподалёку от заказчика. Вдох, выдох. Я приветливо улыбнулась, нетерпеливо посматривающему на флакон с эликсиром, к осардарцу, и коротко и чётко объяснила принцип действия, созданного мной успокоительного, и ответила на вопросы заказчика. «Звучит многообещающе, учитывая, что валерьяна начнёт зацветать на моей планете через трое суток. Испытание проведём прямо здесь и сейчас» уверенно заявил косардарец, поднимаясь. Взял флакон, открутил крышку и сделал большой глоток. Я недоуменно покосилась на Нар Маркуса. Зачем заказчик пьёт эликсир? Его же для зверя придумала. На всякий случай оглядела кабинет, но чёрной фиолетовой кошки, которая обитает на Косардаре, в кабинете не находилось. Или заказчик привёз её с собой и оставил в загоне. Впрочем, ответа на первый вопрос всё равно не имелось. Шархат чуть сдвинулся, его поза выдавала сильное напряжение, а глаза снова наполнились искрами пламени. Тем временем косардарец потянулся, зашипел и на глазах за считанные мгновения обернулся в чёрно-фиолетовую кошку. В этот момент я сильно порадовалась, что сидела. Правда, не торопиться на дивного зверя не могла. Тот тем временем выгнулся, потягиваясь, И цокая чёрными когтями по полу, подошёл к старому Маркусу, где стояла ваза с цветами валерианы. Понюхал. Мы все так и замерли. Вздохнула и повернулся ко мне. Глаза у кошака были грустные и пригрустные. Подействовала. Спокойно сказал Маркус. Заказчик тут же обернулся, но Шархат по-прежнему оставался напряжённым и не двигался с места. Нанор Маркус, готовьте договор. Цена за изменённый срок возросла в 3 раза, напомнил он. Помню. Аговоренное количество партии эликсира нам нужно уже к закату, иначе не успеем доставить на планету. Надеюсь, тут проблем не будет? Касардарис почему-то посмотрел на меня, а не на Нанор Маркуса. Не будет, я справлюсь. Мой начальник кивнул, в глазах появился огонёк. Похоже, рад, что всё идёт так хорошо. Я быстро попрощалась по широкой дуге, во избежание неприятностей и желания сотворить какую-нибудь глупость. Обогнула Шархата и направилась в лабораторию. Остаток дня пролетел как один выдох. Когда в заказ на Маркусу я покинула Звёздные Ветры и села в вызванный служебный флайер, выяснив, что с Кариссой появилась связь, набрала подругу. Кас, ну как ты? Как работа? Тут же нездоровая с начала Ииса. Как коллектив есть интересный мужчина. И в этом вот вся она. Я так рада тебя слышать и видеть, улыбнулась в ответ. Ну уже не томи, возмутилась подруга. Я вздохнула и бросила взгляд на Хантум, раскинувшийся внизу. Металлические оттенки зданий поблёскивали от цветовых шаров. Парковые зоны темнели островками. А река, пересекая несколько районов, вилась чёрной лентой. Всё у нас только плохо, рычит молчишь. Сполашилась подруга. Работа ответственная и интересная, начала я. У меня есть и кабинет, и лаборатория, и возможность заниматься любимым делом. Коллеги неплохие. Ты же знаешь, я не так легко схожусь с людьми, привыкла быть одна. Так, что случилось, Кас? рассказывая Он тут, выпалило на одном дыхании. Кто он? Мой огненный мужчина, Иса. Подруга вытаращила глаза и присвистнула. Вот это я понимаю, судьба. Кас, и что он? Вы поговорили, он? О, да, мы поговорили, хихикнула я, вспоминая нашу первую встречу. Так поговорили, что кабинет нового начальника не пережил. Если бы не чей-то талант третьего уровня, то нам бы с моим огненным точно пришлось делать ремонт. Глаза у Ии стали ещё больше. И? Если коротко, то всё сложно. А если не коротко? уточнила подруга. Иса, сегодня я потеряла контроль над силой от того, что увидела Шархата. Как ты сказала, его зовут Шархат? Да. Тот самый Шархат Антар? охнула она. Что значит тот самый? Ты же слышала, что 2 года назад Турия, планета в одноимённом звёздном секторе, чуть не погибла, когда на ней начался сдвиг тектонических плит и пробудились 37 вулканов. Слышала, причём тут Шархат? Притом, это он остановил катастрофу. Он усмирил огнедышащие горы спас тысячи жизней. Я вытаращила на подругу глаза, осмысливая информацию. Одно дело слышать о термокинетике третьего уровня, Другое дело столкнуться с ним и успеть влюбиться. Как иначе назвать то чувство, которое распускалось внутри огненным цветком и временами не давало нормально дышать. Впечатлилась, да? хмыкнула подруга. Иса, я не сомневаюсь, что Шархат не монстр, как о нём наверняка говорят. И держаться от него подальше я должна совсем по другим причинам. Рядом с ним я становлюсь эмоционально нестабильной. Адно его прикосновение, полагаю, может вызвать мои крылья. Всё у нас только печально, поразилась подруга. Да, как думаешь? Сильно ариата обрадоваться Ронтарке. И со некоторое время молчала, затем неожиданно ответила: "Кас, я понимаю тебя, я понимаю твой страх. И я очень надеюсь, что вы с Хархатом всё же найдёте путь друг к другу". Ты невыносима, Сводница, не выдержала я и рассмеялась. Подруга расхохоталась в ответ, и наш разговор плавный перетёк на совсем другие темы. И время, пока я летела до своего жилья, пролетело незаметно. Шархат Антар. Она действительно та самая? Не выдержал Маркус, едва Кас покинула его кабинет, вместе с щебетавшей обо всём на свете Эльзой. Да. Теперь понятно, почему ты спалил мой кабинет, а она разнесла своей силой стену испытав сильное эмоциональное потрясение. А я-то до последнего надеялся, что обморок действительно связан только с перенапряжением и усталостью. Маркус покачал головой и с явным любопытством посмотрел на меня. Алекс с трудом спрятал улыбку. Диар удивлённо приподнял брови и весело хмыкнул, осознав, что именно стоит за моим «да». «Хочу уволиться», — вдруг с тоской сказал Маркус. «Тебе нельзя, а фирмой будет руководить некому», — отмахнулся Диар. «Тогда хочу хотя бы в отпуск, на необитаемый остров». «Лучше на необитаемую планету», — ехидно отозвался я. «И вообще, Маркус, становись в очередь». Рассмеялась Алекс и положила голову Диару на плечо. Он приобнял её и ласково поцеловал в макушку. «Алекс, что Касс чувствовала?» «Расскажешь? Мне это важно». «Не очень-то хорошо спрашивать о подобном. Сдаётся, окажись ты на её месте. Вряд ли бы оценил такой поступок, Шархат». Не выдержал Диар. «Сдаётся, если бы дело коснулось Алекс, и ты бы не знал, что делать. Все интуиты Вселенной бы от тебя взвыли», — фыркнул я. Алекс хихикнула и поцеловала нахмурившегося Диара в щёку. Тот практически сразу же сдался и смягчился. У неё очень много эмоций, Шархат. Есть страх, а часть от того, что ей приходится скрывать третий уровень дара, и это понятно. Кстати, Маркус правильно, что не стал на неё давить и говорить, что мы знаем правду. Лишь усугубил бы ситуацию. Кассандра весьма недоверчива. Это заметно, вздохнул Маркус. Логично, конечно, она видит нас впервые в жизни, но всё же Кассандра явно рассказала нам о себе не всё. Её защиту трогать не стал, хотя соблазн считать её мысли, конечно, был. Впрочем, подозреваю, о ком именно она всё время думала. Он не сдержал улыбку и посмотрел на меня, от чего захотелось в очередной раз подпалить его кабинет. Эмоции так и били через край, сдерживался я с трудом. Будем надеяться, что время позволит нашему новому космоалхимику разобраться в себе и обрести новых друзей. И, кстати, помимо прочего, у Кассандры стоит мощнейший ментальный блок. Не её собственный, поставленный кем-то. «Она не может быть шпионкой, Маркус», — вспыхнул я, и по столешнице побежал огонь. «Да разве ж я её в чём-то подозреваю? Остынь», — отозвался он. Я взял эмоции под контроль, выдохнул и прикрыл глаза». Чувство до сих пор было много разных, путанных, живых и совсем непривычных. Я до сих пор не верил, что нашёл её, девчонку, ради которой облетел едва ли не все существующие космические академии и университеты. Сейчас я сгорал от одного единственного желания отправиться следом за ней, просто чтобы быть рядом, помогать, если потребуется, поддерживать, защищать. Полагаю, страх лишиться работы тоже был, неожиданно уточнил Маркус. Да, она очень не хочет терять эту возможность. Там есть какая-то серьёзная причина, но я её не знаю. Маркус задумался, а я не утерпел и спросил: А меня она тоже боится? Не твоей силы и не твоих способностей, Шархад. То есть нашлась ещё одна такая, особенная, хмыкнул Маркус не считающая нас одарённых монстрами. «Алекс», — протянул я с гора и от нетерпения. «Она боится того, что к тебе чувствует. И именно поэтому так странно себя ведёт?» «Как странно», — уточнила Алекс, не сводя с меня глаз. «Она меня сторонится. Сначала жизнь спасла, а теперь даже не желает прикасаться. Где тут логика?» Алекс пожала плечами. Маркус напрякся и заявил: "Будем присматриваться. Скинул ей два пробных задания, посмотрим на Кассандру в действии. У меня как раз не самый простой заказ от Касардарцев. Шархат, как приедет их представитель, ты будешь нужен для подстраховки". "Без проблем". Я покосился на Диар и Алекс, пытаясь понять, почему Маркус не выбрал их. "Мы с Алекс временно не будем выполнять задание Звёздного Ветра" поймав мой взгляд, сказала Диар: "Это что-то новенькое", удивился я. "Из чего вдруг?" "Я жду ребёнка", ответила Алекс. Я не сдержался и охнул, искренне обрадовавшись за тех, кого почти считал друзьями. "Какая чудесная новость! Я от всего сердца вас поздравляю. И, конечно, Алекс, тебе нужно поберечься. Я бы на твоём месте, Диар, от неё бы ни на шаг не отошёл". "Вот я и не собираюсь" Серьёзно заметил Диар. Алекс едва заметно фыркнула и закатила глаза. Мужчина тут же среагировал. У тебя способны сбоит, сама же знаешь. Сбоит? поразился я. То работает как обычно, то совсем пропадает. За последнюю ночь скачков было восемь, вздохнула Алекс. А что по этому поводу сказал наш целитель Дарий? поинтересовался Маркус, явно тоже переживая за друзей что Алекс необходимо не напрягаться. У неё очень нестабильный фон, отозвался Диар. Мама безумно счастлива, что мы летим к ней и останемся на долгое время. Дари тоже отправится с вами, деловито поинтересовался Маркус. Мне он ничего не сообщал. Забыл, что один из моих старших братьев, Тарис, целитель. Он вполне справится. А нет, умение мгновенно перемещаться никто не отменял. Всегда смогу захватить с собой Дария. Уверен, отозвался Диар. Маркус Кевноу. Если будет нужна помощь, любая. Вы оба знаете, что я всегда на связи и готов помочь. Спасибо, Маркус, улыбнулась Алекс. Ну, мы тогда пойдём. Я надеюсь поймать Дария. У меня к нему есть несколько вопросов. Удачи на работе, Шархад. Будем на связи, отозвался я.